Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку. «Прощайте и большое спасибо». «Прощайте», — сказал Сомс. Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар. «Поезжайте, Рикс, да поживее. Саутсквер». Машина тронулась. Сомс не оглядывался. В сознании его, как пузырь, на поверхности воды возникла мысль. В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит как эта, дала бы мне свой адрес, а она не дала. Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет. Не застав дома ни Флёр, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь третий год, еще не спал и сказал «Алло!» «Алло!» Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоенного молчания по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал «Алло!» «Алло!» ответил Сомс. «Спать?» — сказал внук. «Спать», — сказал Сомс, пятясь к двери и чуть не споткнулся о серебристую собачку. На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флёр предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду. Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сом вспомнил чертистское движение 1848 года, потому что он родился в 55 но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка — И за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм на пороге. Вот в чем беда. И еще недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей, воображают, что он навсегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство тред юнионов, печать не видят на два дюйма дальше своего носа. Им еще в августе надо было начать что-то делать. А что они сделали? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет. «Белого вина, сэр или бордо?» Все равно, что есть начатого. В 80-х, даже в 90-х годах, с его отцом от таких слов случился бы удар. Ведь Бордо из значатой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождения идеалов. «А вы, Кокер, что скажете о забастовке?»